Итак, по части Розыска Иуды было, пожалуй, сделано все, что возможно. Теперь нам оставалось только ждать, клюнет или нет. А Тем временем предстояло заняться другим элементом нашего плана обеспечить мистическое исчезновение тела Иешуа. Завтра с утра у гробницы Иосифа появится стража. Об этом позаботятся Никодим с Иосифом, синедрион и прокуратор, дружно не ведая, что творят. Перед нами же открывались две возможности, и теперь предстояло решить, какую из них выбрать. Более простой вариант был таков: следующей ночью, когда, вернее, если мы получим сообщение о том, что Иуда ликвидирован, Явиться к охраняемой римской стражей гробнице, приявить свои удостоверения и попросту забрать тело. Велев легионерам держите язык за зубами. Солдаты поутру обнаружат вскрытую опустившую могилу и изобразят панику. Вариант этот действительно был прост, как апельсин. Однако это как раз тот самый случай, когда простота хуже воровства. Во-первых, первосвященники могли настоять на совместном карауле легионеров с храмовой стражей. Невероятность этого мала, но все же существует. Во-вторых, и что гораздо важнее, это было бы прямым нарушением категорического запрета прокуратора втягивать в эти сомнительные игры каких-либо официальных лиц, в данном случае начальника караула. Этот вариант был нами, с сожалению, отвергнут. Поэтому мы начали действовать по другому варианту, более сложному и рискованному. Этот план строился на сочетании двух факторов. Во-первых, Как вам, возможно, известно, раконсуль деврии изготавливают из своих покойников некое подобие египетских мумий, запелёновая их во много слоев пропитанной благовониями ткани. Иными словами, само мертвое тело под слоями матили разглядеть, в принципе, невозможно. И именно поэтому нам было необходимо, чтобы Ешва похоронили по-полному иудаистскому обряду. Во-вторых, ни одного еврея, чтящего Моисея в закон, никакими силами нельзя заставить прикоснуться к уже погребенному трупу. Ночью, дождавшись ухода от гробницы Иосифа с Никодимом и помогавших им с пути с Сьешуа, мы извлекли из нее покойника И положили на его место тряпичную куклу, запакованную в погребальные пелены. Когда утром у гробницы появился взвод легионеров, сопровождаемый по пятам обливающимися потом членами синедриона, наступил решительный момент. Я наблюдал из некоторого отдаления за опечатыванием гробницы, готовый немедленно вмешаться. Если, к примеру, какой-нибудь не в меру ретивый декурион начнет проявлять инициативу, хвала Юпитеру с этим обошлось. иудейские иерархи меня волновали в последнюю очередь. Ну, заглянул один из них с явственным омерзением внутри гробницы. С полуденного то рассвета до да темноту много ли разглядишь? А тут ведь глубоко щупать надо, и без дураков Впрочем, для этих раззолоченных пней. все это явно чисто проформа. Вон, уже и печать прикладывает. Ну-ну. Поглядим, как вы запоете послезавтра утречком. Итак, вся подготовка была завершена. Теперь все зависело от того, успеем ли мы за оставшиеся день с ночью добраться до Иуды, а здесь пока продвижений не было никаких. Более того, выяснилось, что смахивающего на него человека видели вчерашним утром в непосредственной близости от сузовских ворот. Не исключено, что мы ищем в Иерусалиме, прошлогодний снег Ничего другого, однако, нам просто не оставалось. Сыщики продолжали методично прочесывать городские трущёвы и наблюдать за вишенными особняками, Обратившись в камни, замерли в своей гивсиманской засаде спецназовцы. Мы же с центурионом уже сделав все, что в наших силах, Обречены были просто ждать, в полном безделии, вися и тихонько раскачиваясь на собственных нервах. Звезды на сияющем предутреннем небе уже почти померкли вместе с нашей надеждой, когда в дверях наконец безшумно возникла гигантская фигура. А когда Командир гивсиманской засады, декурион Петроний, выпростал из-под плаща невидимки руку, небрежно замотанную окровавленной тряпкой. Я испытал животную радость смертника, получившего отсрочку. Так точно, ваше благородие, удалось, но с грехами. только распорядитесь немедленно врача к Руфью из второго взвода. да тяжелый. боялись не довезем. так точно есть еще один Но это уже царапина Так же, как и у меня «Раненых многовато а вы бы сколько хотели если брать живым бойца такого класса он-то между прочим точно знал что никакой пощады ему не предвидится так что дрался будь здоров а главное все это оказалось попусту ну в том смысле что в итоге все равно пришлось попортить ему шкурку а то иначе мог бы и вовсе уйти так что повесить-то повесили да только вот в брюхе у него такая дыра что кишки наружу вытарчивают, и вся поляна в кровище В общем, самоубийство вышло тоище. Фельдшер уже дожидается? Благодарю ваше благородие. Арред стардится. Да, с симуляции самоубийства Иуды, похоже, номер не прошел. Однако не будем сердить Фортуну излишней привередливостью. В конце концов, главная цель достигнута. И теперь можно двигаться дальше в соответствии с планом. Двигаться, кстати, надлежало молниеносно. И во края се на востоке уже отчетливо светлело. А когда мы с нарядом спецназовцев добрались до гробницы Иосифа, уже начинались предрассветные сумерки. Сунув в поднос начальнику караулом, молоденькому, только что из училища, ремеискому центуриону свой золотой жетон, следующей мысью или лектарским топориком я приказал сдвинуть камень, закрывающий вход в гробницу. И когда появившийся из склепа спецназовец выволок наружу пустые погребальные одеяния, я глядя сквозь помертвевшего от ужаса и изумления парня процедил ну и как вы всё объясните центурион и тут же оборвав его жалобный лепет ревкнул ты соображаешь чего натворил недоумок ведь это же международный дуна родный скандал хоть требонал пойдёшь это уж как пить дать и маля юпитера, чтоб тебе отделаться штрафной ротой. А когда почувствовал, что тот уже дозрел и явно прикидывает, не следует ли ему заколоться прямо сейчас, Не отходя от кассы, то несколько ослабил хватку и начал инструктаж. Отправляйся в синодрион до да поживея. Распишешь им там все, да в подробностях как только что мне собирался и как вы опечатывали вместе с ними между прочим и как вы тут бодели глаз не смыкая и что ты ума не приложишь куда это тело подевалось ну прямо как из парилус они с тобой вместе голову поломают если сумеешь их убедить что без чудес тут не обошлось Чем чёрт, не шутит. Еврей то народ суеверный. Твое счастье. Давай, давай, центрион вперед из песни. Нам теперь всем надолго дел хватит эту твою кашу расхлебывать.